— заверил её Генрих. — У нас целых три дня! Он скинул пиджак и схватил свёрток с мясом. «Ну, — но говорите, что нужно делать! — Нужно сначала вымыть мясо, — отвечала Зоя сама теперь проникаясь уверенностью, что у них на всё хватит времени. Они и вправду приготовили обед очень быстро, ведь Генрих ей помогал как мог.